как говорили в старину это был вовсе молодой колхоз основанный не более десяти лет назад ссыльными раскулачными русскими мужиками председатель крепкий напористый мужчина лет под сорок у которого я не раз останавливался со временем когда мы сошли с ним покороче рассказал как довелось ему с уцелевшими земляками поселиться здесь в пропастях тайги корчевать лес таскать на себе бревно строить дома Обживать бедный от века Зырянский край. В белых берегах темная вода незамерзшей речки выглядит жуткой. Сплошные стенки ели и пихт, подступившие к ней вплотную, четко отражают тарахтение катера. Это единственный звук, нарушающий литую тишину предзимней тайги. Короткий день быстро гаснет, и еле поднимающийся встреч в течение караван сливается в сумерках с тенями леса. Штыки часовых на корме и носу барж взблескивают тускло, словно оловянные. Двигатель смолк, с катера забрасывают в прибрежные кусты якорь, течение прибивает к берегу и баржи. С катера сходят на берег военные в ремнях поверх белых полушубках Под их командой начинается выгрузка. По крутым, упертым, в кочки и доскам с набитыми поперечными перекладинами сходят люди. Мужчины тяжело нагружены мешками, женщины несут узлы полегче, детей и дряхлых стариков сводят на берег общими усилиями. Иные оступаются, попадают в ямки с талым снегом, и тогда, уже не разбирая, куда ставить ногу, спешат на примиг через узкую болотистую пойму на угор, где под соснами сухо. Там уже скопилось много народу, а с барж все сходят и сходят новые люди. Ни разговоров, ни возгласов. Все стоят молча, неподвижно. Никто даже не присаживается на вещи, ждут. Вот опорожнят баржи, всех построят в колонны и поведут. Только куда? Не видать нигде дороги, нет даже срубленного дерева и никаких следов жилья. Со всех сторон обступил дремучий хмурый лес. Между тем охранники накидали через борт катера На берег кучу лопат, топоры, пилы. — Чего встали? — зычно кричит начальник охраны. — Не видите? Ночь на дворе. Или кто станет тут за вас разворачиваться? А ну, живей, разбирай инструмент. Охранникам приходится вновь и вновь повторять распоряжение браться за топоры, сооружать навесы и шалаши, из хвойных ветвей зажигать костры и готовить дрова на длинную октябрьскую ночь. Люди... оцепеневшие от долгого пути в баржах друг на друге, без места, где бы лечь, без обогрева, кипятка, не могут сразу взять в толк, что властью им предназначено поселиться именно здесь, в этом диком таежном урочище. По толпе расхаживает с руками в карманах полушубка начальник. Лес станете валить, рубить избы, упруго ступая, будто растолковывает он онемевшим мужикам. Кирпичу вам на первых порах подвезем, а там пни начнете корчевать, хлеб сеять, заживете. Это ж какую почетную задачу поручил вам наш любимый вождь, товарищ Сталин, родная наша партия, сделать цветущим советский север, где прежде была одна царская каторга? Разгуливает и говорит, говорит и разгуливает, сознавая, как все это выходит у него складно и к месту, округло и убедительно. Несмело и настороженно, еще не вполне веря, что все это не розыгрыш, не очередное издевательство, кое-кто из мужиков отбрел в сторону, прихватив топор, и выглядывает сушину на дрова или жердняк для шалаша. Две-три бабы взяли по лопате и молча сшибают мшистые кочки, расчищают от снега и лесного мусора тачки. Кто достает из мешков котелки, высыпает из сумок раскрошившиеся сухари на растеленный грязный ручник? Несколько человек слоняются у реки и отыскивают место, где по суше берег и способнее зачерпнуть воду.